глава четвертая. двадцать 21 марта две тысячи сто восемьдесят шестого года продолжение дверь гостиной была чуть приоткрыта и оттуда доносился мужской голос лена остановилась и прислушалась весь мой опыт говорит что оперативники из провинциальной стражи бывают двух разновидностей говорил левинсон «Они или очень талантливы, и тогда пребывание здесь даже надоесть нам не успеет. Или...» Тут адвокат сделал нарочитую паузу. «Или...» — лениво переспросил женский голос. «Ага, это Маркова», — отметила Елена. «Или же окажутся совершенно тупы, вследствие чего мы застрянем среди сугробов на несколько дней». «Да ну, это вряд ли». Тенор принадлежал Юрию Тураканову. «Лично мне нужно не позднее двадцать седьмого быть в Самаре, так что пусть делают, что хотят, а я уеду». «Ну и запрут тебя!» — хмыкнула все та же Алла Маркова. «Будешь смотреть на небо в клеточку?» Они разговаривают, как люди, хорошо знакомые. Интересно, давно ли? Или чужое несчастье так сближает? «Интересно, как там Карнелий? Вмешался в разговор Владимир Марков. «Может, сходить, посмотреть?» «Тебя просили быть в гостиной до допроса», напомнила ему жена. «Опроса, Аллочка», — поправил ее адвокат. «Допрашивают задержанных, а мы свидетели». «Это временно, Лев Борисович», — хохотнул Марков. «Как вы можете?» — врезался в беседу истерический возглас Лианы. «Тетю убили, а вы смеетесь тут?» Гостиной повисло молчание. Елена толкнула дверь, вошла, окинула взглядом комнату. Левинсон стоял у камина с трубкой в руках. Его жена сидела, протянув руки к огню. Четомарковых расположилась в дальнем углу возле книжных полок. Вид у них был такой, будто супруги вот только что обсуждали подготовку заговора, ну или спорили о подарке сыну на именины. Мальчик... Лежал на диване, перелистывая толстую и явно не детскую книгу. Заплаканная Лиана сжалась в кресле у окна. Кто-то сердобольный накрыл ее плечи пледом, но все равно девушка была бледна до синевы и казалась замерзшей и усталой. Кузен хозяина дома возле журнального столика разливал по стопкам темно-красную наливку. В воздухе пахло вишней. «Итак, господа». Лена прошла на середину комнаты и нажала в кармане на записывающий кристалл. — Давайте поговорим. — Ну, давайте, попробуем, — хмыкнул Юрий. — Вишневочку хотите? — Рановато для меня, а вы не стесняйтесь. Все равно день не сдался. — Это уж точно, — пробормотал Левинсон и потом добавил погромче. — Да вы спрашивайте, что уж тут. Полномочия ваши мы видели, ответим, как на духу. «Хорошо. Итак, прошу вас рассказать, кто, когда, последний раз, видел Стеллу и при каких обстоятельствах». Гости приглянулись, будто успели все это обсудить и даже выработали некий общий план действий. Начал Юрий. «Лично я встретил ее вечером, когда пошел в душ. Стелла поднималась по лестнице, я пожелал ей спокойной ночи, получил ответ, ну и, собственно, все. И что она сказала? Да я даже не запомнил. Вроде тоже спокойной ночи пожелала, а может, послала к темному. Вид у нее был недовольный, это точно. Недовольный или расстроенный? Тураканов только развел руками. Я не физиономист, не возьмусь судить. И в какое примерно время это было? До полуночи точно. У меня в комнате хорошо слышно их бой. Он показал в сторону старинных напольных часов, которые, словно в ответ, громко и важно ударили один раз. — Вот, сами слышите, сейчас половина одиннадцатого, а полночь била, когда я уже в постели лежал. — Хорошо, — кивнула Лена, — спасибо. — Мы вернулись раньше вас, — сообщил Левинсон, и сразу ушли в свою комнату, больше не выходили. — Что, и зубы не чистили? — хохотнул Марков. Зубы чистили, но госпожа Гагнадзе присем не присутствовала, и в коридоре мы ее не встретили. С достоинством парировал адвокат. Лев Борисович, может быть, ночью от чего-то просыпались? Меня, например, что-то разбудило, а вот что, не знаю. Лена попыталась чуть подтолкнуть его. Нет, госпожа Асканова, я сплю спокойно всю ночь, и вам советую. И он, положив руку на плечо жены, слегка сжал пальцы. Софья Яковлевна, открывшая был рот, тут же его захлопнула и отвернулась. — Надо будет как-то отловить ее одну и пораспрашивать. постановила для себя Лена, поворачиваясь к Марковым. — Владимир, а вы? — супруги переглянулись, и он неспешно ответил. — После того, как все возвратились с прогулки, мы столу не видели. — Мы очень устали и сразу легли спать, — добавила Алла. — Погоди-ка, Володя, разве я с тобой не столкнулся на кухне? — удивленно спросил Юрий. — Я за водой спускался, а ты что-то искал в аптечке. — Ну, да, я и забыл, — неохотно кивнул Марков. — У Алочки голова разболелась, а аспирина мы с собой не взяли. — Вы же маг-медик Владимир вскинул брови Левинсон. «Неужели даже головную боль снять не можете? А амулет с собой не носите?» Стиснув зубы, Марков отвернулся. Оставалась Лиана, племянница убитой. Девушка сидела, сплетя пальцы, и ни на что не реагировала, и Елена решила поговорить с ней наедине. Разумеется, потом нужно будет опросить и всех остальных по отдельности, но... Вдруг случится такое счастье, и местная стража сумеет таки перебраться через овраг? Вот они пусть и опрашивают. — Ладно, господа, спасибо, — вежливо произнесла Лена, — пока все свободны. — Что? И уехать можно! — жизнерадостным идиотом подпрыгнул Тураканов. — Уехать нельзя. Да и гулять я бы вам не советовала, там очень гадко. Где не лед, там лужи, а под ними снова лед. Поэтому советую разойтись по своим комнатам и отдохнуть до обеда. Если кто-то вспомнит что-то важное, я буду или здесь, или внизу на кухне». Недлинной цепочкой гости потянулись к двери. Кто-то неопознанный буркнул. дюрнул у меня темный, сюда вообще отправиться!» Наконец вышел последний. Елена выждала пару секунд и подошла к девушке, все так же сидевшей молча. "Лиана", сказала она негромко, — — Поговорите со мной, пожалуйста. Ли она. Да. — Расскажите, как вы провели вчерашний вечер? — Гуляла вместе со всеми. — Пожала та плечами. — Вернулись. Я умылась, почитала и легла спать. — Ваша комната рядом с тетиной? — Да. — И ничего оттуда не слышали? Может, ссора какая-то была? Девушка вздохнула. — Не было никакой ссоры. Понимаете... Она чуть оживилась, даже повернулась к Елене. Корнелий очень ее любил. И всегда делал все, что она просила. Вообще все, даже совсем глупости. Ну, или соглашался, а потом поступал по-своему. Она все равно не помнила, что хотела полчаса назад. «Похоже, что большой любви между теткой и племянницей не было», — подумала Лена. «Даже по имени Стеллу не называет. Надо чуть нажать в этом месте». «Лиана, а вы долго с ними вместе живете?» «Полтора года. Я приехала поступать в университет и поступила на романо-германскую филологию и рунную магию. Ну и они решили, что нечего снимать квартиру, комната свободная есть. Я согласилась». «Расскажите мне о Стелле, пожалуйста». «Что рассказать?» Почему-то Лиана оставалась заторможенной, будто не могла отойти от снотворного. Может, она сидит на каких-то препаратах. Зрачки вроде нормальные, надо будет намекнуть стражникам, чтобы проверили, и Алекса попросить узнать, какая в этом смысле ситуация в университете. — Ну, какая она была, Стелла? — терпеливо повторила Лена. — Я ведь ее совсем не знала, даже не в курсе, чем она занималась. Работала, преподавала, дома сидела. — Нет, дома она не сидела, — покачала головой девушка. — Работала. Что-то связанное с театром. Мы никогда об этом не говорили. Собственно, тут она хихикнула. Мы вообще почти не разговаривали. Знаете, даже странно. Вроде жили в одной квартире, а виделись только по выходным. И то не каждый раз. У нее все время какие-то встречи были, дела, переговоры. Иной ну раз дома-то появлялась далеко за полночь. Моя комната первая от входной двери, так что я слышала, когда кто приходил. Каких-то знакомых Стелла, вы знаете? Знакомых? Нет. И, между прочим, и какая она не Стелла, не Стелла, с нажимом повторила Лиана и разрыдалась. Мама очень на нее сердилась, потому что имя ее сестры Сакварелла, любимая, а тетка решила, что для Москвы это имя не подходит. Сев рядом, Елена обняла девушку, поглаживала ее по голове и тихонько шептала что-то успокаивающее. Впрочем, плакала ли она недолго. Высвободившись, она высморкалась, утерла слезы и решительно повернулась к собеседнице. — Значит, так, я сейчас расскажу, что знаю. Надо будет спросить и еще. Тетка крутила какие-то свои дела и никому о них не рассказывала. Вроде бы и деньги иной раз этих дел получала неплохие, но ни Корнели, ни тем более я этих денег не видели. Пару раз она попадала в неприятности, Откупался от них Корнелий. Он ее и в самом деле очень любил. Правда, поверьте, никогда бы ей ничего плохого не сделал. Сюда ехать он не хотел, у него выставка и надо было готовиться. Эта тетка нас потащила. Ей нужно было с кем-то из гостей встретиться и переговорить, вроде как случайно. А с кем? Не знаю. Лиана помотала головой. Но о встрече она сказала Корнелию, а я недалеко была и услышала. Тщательно заперев сарай с лопатами, где разместили накрытый мешковинный труп, Беланович добавил к хорошему амбарному замку еще и запирающее заклинание. «Просто так, на всякий случай, пусть будет». Потом вымыл руки, поднялся на второй этаж и постучал в спальню, которая была отведена Корнелию Васильеву и его покойной подруге. Пока Лена разговаривала с остальными гостями, он должен был попытаться вытянуть информацию из художника неразборчивый отклик из комнаты андрей решил считать приглашением толкнул дверь и вошел васильев стоял возле окна и казалось вглядывался в пейзаж на визитера он внимания не обратил белонович подошел ближе протянул руку чтобы тронуть хозяина комнаты за плечо и остановился нет вовсе не за оконная картинка занимала художника глаза его были плотно зажмурены а по щекам катились слезы. «Корнели!» — негромко окликнул Андрей. Тот вздрогнул, открыл глаза и непонимающе посмотрел на гостя. «А, это ты!» Корнели шмыгнул носом, вытянул из кармана платок, вытер лицо и попытался улыбнуться. Получилось плохо. «Проходи, впрочем, ты уже прошел. Ну, тогда присаживайся. Я могу чем-то помочь?» «Можешь. Чем?» — Так вышло, что городская стража сюда доберется только к концу дня. Они попросили нас с Леной пока заняться телом и поговорить с присутствующими, расспросить о Стелле. — А кто же ее знал лучше, чем ты? — Тело. — Да. Он глубоко вздохнул и кивнул. — Наверное, надо перенести куда-то. — Да мы это уже сделали. — Ты мне расскажи о ней, пожалуйста, какая она была, Стелла Гогнаци. «Эх, вообще-то не Стелла Гагнадзе». Улыбка у художника вышла уже лучше. «Скварелла Гагнадзе по паспорту или Стелла Горская по псевдониму». Она смешная такая была. Ей не нравилось имя «Скварелла». Казалось деревенским. «А, по-моему, красиво». Осторожно поддакнул Андрей. «И мне так казалось. но Ей хотелось чего-то необыкновенного. Вот и стало». Называться псевдонимом всегда, а не только на сцене. На сцене Андрей удивился, она была актрисой? Ну, не совсем. Она считала себя больше, чем актрисой. Стелла ставила иммерсивные спектакли и сама в них участвовала. Тут Беланович с трудом подавил вздох, Словом, иммерсивный модно было называть все что угодно от ресторана до циркового шоу. И как? Успешно? О, да! С гордостью кивнул Корнелий. Знаешь, что написала ее спектакли обозреватель одного журнала? Прекрасный вечер в аду. Нужно только привыкнуть. Вот как. То есть, ее спектакли всем нравились? — Ну, не всем. Это были такие провокации, понимаешь? И уходил кто-то, и гадости писали, и пару раз даже в суд подавали за, как это, а унижение достоинства разумного, вот. — Суд, — задумчиво повторил Андрей. — Случаем не Левинсон дело вел? — Ну, что ты, куда нам на таких высот? — Корнелий хохотнул. — Чтобы нанять милейшего Льва Борисовича, надо быть очень богатым. Или расплачиваться с ним иным способом. Каким? А неважно. Художник снова стал вялым, махнул рукой. — Все уже неважно. Мы проиграли. — Ладно, расскажи о ней самой. Попытался растормошить его Беланович. — Как вы жили? Какая она была? Зачем в этот раз привезли с собой Лиану? «Жили? Хорошо мы жили. Я зарабатываю. Вот выставка откроется, с десяток картин точно уйдет, а я задешево не продаю. Понимаешь, старомодная классическая живопись из моды не выйдет никогда. Что бы там ни говорили искусствоведы, пока московский обыватель желает повесить в гостиной пейзаж, а в столовый натюрморт, хватит денежек на кусок хлеба с маслом и мне, и другим, таким, как я» а то, что для себя пишу, ну, это я почти не выставляю. Да вот, погляди». С этими словами Корнелий стянул белую ткань с Мальберта, и глазам Андрея предстал лист белой бумаги, покрытый изломанными черными линиями, словно ветками мертвых деревьев на снегу, с единственной красной кляксой в верхней трети. Кляксой Белонович шагнул вперед, вгляделся, и вдруг линии и пятна сложились в лицо, Белая кожа, черные разметавшиеся волосы, опущенные веки, вызывающие алые губы. «Стелла?» — спросил он зачем-то. Художник помолчал, потом кивнул и открыл следующий лист. Вся папка была заполнена портретами погибшей жены, улыбающейся, злой, плачущей, в платье и обнаженной, спящей пьющий вино. «Вот так!» — сказал Карнелий, закрыл папку и убрал ее в стол. «Вот так. Спрашивай, что ты там хотел? Зачем взяли с собой Лиан? Да появилась вдруг у нее идея выдать девочку за Юрку Тараканова. Может, конечно, и вышло бы что, а может и нет. Теперь неважно уже». Лена вернулась в свою комнату, устало плюхнулась на кровать и зажмурилась. Перед глазами плыли и гримасничали лица гостей, милых, воспитанных людей, которые только что лгали ей в глаза. Невыносимо хотелось уехать и никогда в жизни больше не видеть Вадима, его дом и его приятелей. Хлопнула дверь. — Жалеешь себя? — спросил Андрей. — Магвестник, прими, окно закрыто. — Ну и жалею, — буркнула она. — Открой ему форточку, а я еще минутку полежу. Белая птичка ткнулась ей в руку, так что глаза открывать все равно пришлось. Елена быстро просмотрела письмо. «Алекс прислал в сведения о гостях». Сообщила она партнеру. «Обо всех?» «Нет, пока только о Марковых и о семействе покойной». «Кстати, а как твое впечатление от Корнелия?» «Он не убивал». Буркнул Андрей и отвернулся. «Обоснуй. То, что он Стеллу любил, как доказательство не принимается...» Но тогда вот, он пишет для продажи гладкие академические картинки, а в столе у него лежит десятка-три портретов Стеллы в графике. Такой, знаешь, жутковатый экспрессионизм, почти эгон шиле, тушь, перо и капля кроплака. На каждом рисунке она живая, ведь несколько сделаны сегодня, уже после того, как было найдено тело. — Но все равно не доказательство, — упрямо помотала головой Лена. — Ну ты же знаешь. — Знаю. — Поэтому давай работать. Что прислал Алекс?» Она снова развернула лист. «Так, Корнелий Васильев, 46 лет, маг, родился в Москве, закончил Строгановку, выставляется дважды в году, продажи, в общем, бла-бла-бла. Устойчивый средний уровень, со Стелой сошелся около пяти лет назад. Скварелла Гагнадзе, она же Стелла Горская, 42, родилась в Сигнахи, Актриса и режиссер закончила... А, что? Факультет фармакологии она закончила. Причем не в медицинском, а в Международном университете в Рязани. Специальность фитотерапия. То есть никакого профильного образования в театральной области у нее не было, уточнил Андрей на всякий случай. Было годичный факультатив при высших курсах актерского мастерства. Ну вот, уже что-то. Дальше. Дальше. Четыре года назад основало продюсерское агентство «Взгляд изнутри». Агентство специализируется на театре тотального погружения, проекты которого предназначены для сложившихся коллективов единомышленников. В смысле? Тут Лена оторвала глаза от письма и выразительно постучала себя по лбу. Организация корпоративов. А, а что-то существенное есть? Какой Темный понес ее, приехавшую из Тбилиси, учиться именно в Рязань. Нет, пока больше ничего. Ну тогда давай про Марковых. Марковы. Владимир Макметик, гинеколог по специальности. Трижды в неделю ведет прием в городской больнице номер тридцать два. Остальное время занимает частная практика. У него кабинет на трубной улице. Неплохо. Угу. Ему пятьдесят шесть родился в Москве. Магию наследовал от матери. Жена Алла в девичестве Сагудаева сорок два года родилась в Рязани. Опа. Она опустила листок и медленно проговорила. Закончила Рязанский международный университет по специальности. «Фармакологическая фитотерапия». «В каком году?» «В шестьдесят шестом. Как и наша жертва. Они учились вместе. И значит, были давным-давно знакомы. Так, может быть, именно с Марковой собиралась встретиться в Стелла?» «Я не понимаю, ну зачем такой огород городить? Но даже если они не хотели афишировать свое давнее знакомство». Андрей скептически поморщился. Две женщины могли договориться по коммуникатору и встретиться якобы случайно, да просто в городе, в магазине, в парикмахерской, на выставке, да где угодно. «Ну, пока мы не знаем всех обстоятельств, нельзя списывать со счетов и этот вариант. Нельзя, согласился он. Что еще у нас осталось? Ну, по Левинсонам он написал только, что материала слишком много, пришлет отдельно. А От тараканов? Тараканов елена просмотрела записку а ничего про него нету странно кстати а этот кузен и в жизни такой же усмехнулся ее компаньон про него помнишь только тогда когда он рядом а ушел и будто стерли не было такого персонажа в нашей пьесе ну значит он шпион торжественно проговорила лена «М, -м, -м, -м, м Чинский!» подхватил андрей нет парсийский точно ну Вот и решен наш ребус. Стелла узнала о шпионской деятельности лже-кузена, и ее нужно было срочно ликвидировать. Отсмеявшись, Елена вздохнула и сказала, «Ну «Все равно, ну непонятно, зачем было убивать ее в закупоренном поместье. Нас тут раз-два и обчелся, дороги закрыты. Определить убийцу среди девяти фигурантов куда проще, чем искать его в Москве. Зачем? Или почему?» То есть что-то могло произойти и вчера вечером, события, котором мы не знаем, и дающие возможности для убийцы оставить Стеллу в живых, что-то срочное, смертельная опасность. Лена неопределенно похмыкала, и он добавил, «И кроме того, не забывай, даже сегодня утром еще никто не знал, что уехать из Снегирей невозможно. Это обнаружили стражники, а уж у них и магические возможности побольше, чем у частного лица». Если бы была хоть малейшая возможность, они бы пробились. Вообще, это тоже странно. Ну, овраг, ну, ручей. Даже если нельзя заморозить эти... Она поискала слово. Эти хляби. Все равно. Создай воздушный мост. Да открой портал на 500 метров на другой берег этого оврага. Лен, ты все это проспала. Хм. А я видел, усмехнулся Беланович. Во-первых, сразу за оврагом дорога делает крутой поворот так что фактически ты видишь только деревья. Портал открывать некуда, а воздушный мост, ну, выгляни в окно, там все еще ледяной дождь. Даже если он не размоет магию этого самого моста, там будет такое ледяное полотно, по которому и на пузе не проползешь». «Ладно», — махнула она рукой, — «ты же знаешь, меня всякое начало нового дела вызывает отторжение. Я просто не понимаю, ну как это так можно?» Была молодая, красивая женщина, полная сил, и вдруг осталась разлагающаяся оболочка, мешок с костями. Только потому, что кто-то решил, что ему эта смерть необходима. Она сорвалась на крик, и Андрей сделал самое простое, что мог сделать в такой ситуации мужчина. Обнял ее, прижал к себе и стал гладить по голове, шепча какие-то успокоительные слова. Наконец Елена затихла, вздохнула и отодвинулась. Ну извини, буркнула она, вытягивая из кармана джинсов носовой платок. Больше не повторится. Ой, да ради бога, моя жилетка в твоем полном распоряжении. Так что у нас осталось? Деловой тон вопроса не оставлял более места для эмоций. Собственно, хозяин дома и его экономка она же кухарка. Наталья Петровна, ты кого бы предпочела просить? Ну, как скажешь, с Вадимом я давно знаком. «Вот именно поэтому с ним поговорю я, а ты отправишься очаровывать Наталью Петровну. Меня она с первой минуты не взлюбила. Кстати, ты не рассказывал, откуда в твоей жизни взялся господин Снегирев? Я о нем раньше не слышала. А ты прямо всех моих знакомых знаешь», — хохотнул Андрей. «Ну ладно, прости, вечером расскажу, а сейчас пойдем, в самом деле работать». Наталья Петровна и Вадим нашлись на кухне, шушукались о чем-то у плиты. Увидев Лену, экономка поджала губы в куриную гуску и отвернулась. Вадим механически заулыбался им навстречу, но вид у него был измотанный, будто он сам лично сперва убивал, а потом таскал труп по дому и прилегающим территориям в поисках самого выигрышного места. — Вы ко мне? — спросил он. — Да, хотелось бы поговорить. — Может быть, перейдем куда-то? — спросила Елена самым нейтральным тоном. — Да, идем хотя бы в кабинет, там удобно. Андрей тем временем придвинулся к Наталье Петровне и забормотал что-то успокоительное. До кабинета они дошли молча. Там хозяин дома закрыл и тщательно запер дверь, мелкой трусой пробежал до книжного шкафа, вытянул один из самых толстых томов и достал из-за него резной графин в котором плескалось что-то темно-коричневое. «Настойка», — пояснил он, — «по рецепту деда, а тот от своего деда получил, великий был химик. Ну и про хозяйство не забывал. Настойку эту делал на двадцати семи травах, рецепт велел никому и никогда не передавать, только в семье. Вот помру я, один Юрка останется, а с него толку немного». Болтая все это, Вадим вытащил пробку. В кабинете запахло скошенной травой, анисом, мятой, нагретой под солнцем полынью, словом, летом и счастьем. Снегирёв сноровисто разлил загадочную жидкость по крохотным хрустальным рюмочкам и придвинул ближе к Елене. «Попробуйте, выпейте из рюмки медленно, покатайте во рту и также медленно проглотите. Будет горько, но сладко. А через пару секунд закусите». Вот этим. Он снова нырнул в ящик стола и извлек небольшую деревянную коробочку, над которой Елена разглядела еле заметное радужное сияние стазиса. В коробке лежали тонкие полосочки почти досуха завяленного мяса с сильным и необычным запахом. — Это что? — спросила она, уже устав удивляться. — Медвежатина. — Сам добыл, сам вялил. — Ну, будем здоровы. Горячая волна пробежала по телу, словно маг-медик, мимоходом и исцелил все болезни разом. Выждав несколько мгновений, Лена сунула в рот кусочек мяса. — Ну, как? — с усмешкой спросил Вадим. Он уже не выглядел таким замученным, взбодрился и даже немного поигрывал взглядом. — Хорошо. Понравилось? — Очень. — Это... «Не будет моим любимым напитком, но для катастрофических случаев надо иметь», — честно сказала Лена. «Подарю бутылку в дополнение к гонорару». «Договорились», — кивнула она. «А теперь поговорим. Для начала, что вы слышали ночью и под утро? Шум под окном, может, по коридору кто-то ходил». «Ничего не слышал», — помотал Вадим головой. «Ну...» Откровенно говоря, я вчера еще слегка коньячком осугубил, так что спал без просыпа. Часов в шесть проснулся, сбегал, ну, кое-куда, и опять заснул. — Стеллу вы хорошо знали? — Ну, постольку, поскольку. — Поясните, пожалуйста. Елена сунула руку в карман, и там осторожно сжала записывающий кристалл. — Давно я знаком с Корнелием. Лет двадцать точно, а то и побольше. Когда-то вместе с ним учился живописи в студии у Емельяненко. у меня художник не вышел, а из него, сами знаете, но дружба сохранилась. А поскольку последнее время с ним рядом всегда была Стелла, так и с ней, не то чтобы дружил, нет, но, что называется, приятельствовал. Знаете, Леночка, тут он положил ногу на ногу и сел вальяжно, развалясь в кресле. Знаете? Я вот... Мы не понимаю этого ее иммерсивного театра. Это не творчество никакое, нет. Ну, сплошная коммерция. Снегирев разливался в жалобах на продажность современного искусства. Лена какое-то время терпеливо его слушала, кивая головой в нужных местах. Потом подняла ладонь. Я поняла вас. А что об остальных гостях скажете? Вадим сморщился и подергал себя за кончик носа. Ну, Юра... Тураканов, мой кузен, троюродный брат, если точнее. Приехал он без приглашения? Я, если честно, вообще его не слишком жалую. Он городской житель. Как приедет сюда, летом ли, зимой, сразу начинает ныть и жаловаться. Дует, душно, холодно, комары. Ну и чего тогда, спрашивается, заявился? Вы задавали ему этот вопрос? Хозяин дома кивнул. И каково объяснение? Да каждый раз разное. И знаете что? Тут Вадим оживился. Он ведь не так давно стал в Снегирях частым гостем. Года два всего. Раньше было калачом не заманишь. А тут заинтересовался продажей имений. То покупателю своего предлагал, то вдруг говорил, что и сам бы купил, да может только в рассрочку. В общем, вроде родня, не прогонишь. Но радости от визитов его нет. Понятно. А что скажете о Марковых? «Их-то вы и звали?» «Да, это постоянные гости. Володя, супругу мою лечил, ну и подружились давно уже. Хорошие люди», — твердо сказал Снегирев, — «правильные. Конечно, характер у обоих не сахар, но мне их в чай не класть». И он коротко хохотнул. «Значит, Марковы как раз были приглашены?» — спросила Лена. — Да, они у меня бывают часто и в Москве, и здесь. Но тем более у Володи свой экипаж, можно не зависеть от поездов. Ну вот и сейчас тоже сами приехали, экипаж в каретном сарае стоит. А Левенсоны, разве у Льва Борисовича не было конфликта с Марковым? — Ой, да какой там конфликт? Вадим махнул рукой. Какой-то тип подал на Володю в суд, якобы после лечения его жене стало хуже. Володя обратился к Леву Борисовичу. А у того был какой-то большой процесс в Самаре или в Саратове. Я, знаете, Саратов больше люблю, он душевнее. Почти зашипев от злости, Елена любезно улыбнулась и вернула хозяина дома к теме разговора. «Значит, Ливенсонов вы тоже пригласили». — Да, но они ведь еще и по делу прибыли, как раз по вопросу покупки имения. Дело в том, что у Софьи Яковлевны грудная жаба, как она это называет, и она хочет жить за городом. Вот Лев Борисович решил, что искать у кого-то чужого, если тут все уже знакомо. Приехал посмотреть хозяйство, ну, а заодно и процесс пороще обсудить, хотя... Какой там процесс, ну смех один, сущий воловил ушки, лужки. И он с досадой махнул рукой. Ничего себе смех на сорок тысяч дукатов, мелькнула у Елены мысль. В свою комнату она вернулась с головной болью, от которой не помог ни обед, ни кофе, ни таблетка. Подумала было обратиться за помощью к Маркову, но вспомнила, что у собственной жене он искал аспирин, значит справиться с головной болью не сможет. Выложив на стол три заполненных кристалла, она спросила у вошедшего Андрея: "Ну что, удалось тебе разговорить Наталью Петровну?". "Более или менее", покачал он головой. "Кремень, тетка, лишний раз рта не раскроет". Даже о том, можно ли дойти пешком до ближайшей деревни и реально ли туда пробраться пешком, и то рассказала только после долгих уговоров. Но главное, она не ночует в этом доме. Вон там, в хозяйственном дворе, отдельный домик. Там Наталья Петровна и живет. Поэтому что именно происходило здесь ночью, не знает. Пришла она на кухню утром, в половине шестого, чтобы поставить хлеб. Шума никакого не было, все вроде бы спали. А шла она через парадный вход? Другого нет. На зиму дверь во двор они закрывают для тепла. Так что, если Стелла уже была убита, и тело лежало там, где мы его нашли, она бы все равно его не увидела. «Никто ничего не слышал и не видел», — покачала головой Елена. «Все мирно спали в своих кроватках, как дети малые. И это значит, что как минимум кто-то один нам брет. «Думаю, что врут все. Вопрос только в том, кто именно скрывает интересующие нас детали». «Гай не появлялся?» «Да я давно уже здесь», — ответил ленивый голосок со стороны кровати. «Поел, поспал, готов к подвигам». «А, отлично. Что-нибудь удалось узнать?» — обрадовался Андрей. «Ну, кое-что», — скромно ответил Пикси, усевшись на край стола и болтая ногами. Обсудим. Записи, сделанные компаньонами, Гай слушал внимательно, иногда кивал, а иной раз хихикал и отпускал язвительные замечания Когда умолк последний голос, он спросил А что такое грудная жаба? Домашнее животное? Болезнь, стенокардия Ну, это неинтересно, значит, что я узнал?" Тут он сделал театральную паузу, дождался, пока заинтересованные зрители начнут ёрзать, и заговорил. Сперва по мелочи. У Аллы Марковой была ссора с убитой. Они давно знакомы. И Стелла что-то такое о ней знала, что могло Марковой испортить жизнь. Она это с мужем обсуждала? Нет, он не в курсе. Она говорила по коммуникатору с кем-то. Причем закрылась в ванной комнате и воду пустила. «С подругой», — предположил Андрей. «Ну, если подругу зовут Артур...» — хохотнул Пикси. Еще по коммуникатору разговаривал молодой родственник. «С кем не знаю, он собеседника называл на вы, имени не упоминал» оправдывался, что пока ничего не получается сделать, мол, Вадик пока не поддается, как выразился молодой человек, ни на ласку, ни на таску. «Интересно», — протянул Андрей. «Надо бы узнать, с кем он говорил». «С кем оба они разговаривали», — дополнила Лена. «Я все равно собиралась связаться с инспектором Ковалем. Вот пусть он по официальным каналам и выясняет, что и как. Точнее, кто и с кем. Ну так...» «Давай звони!» Разговор с инспектором был коротким. Закончив его, Лена осмотрела свою крохотную армию и сообщила. «Завтра из Москвы приедет Мак льда, который должен восстановить сообщение. То есть мы уже не будем отрезаны от всего вокруг». Информацию об Артуре и о собеседнике Тураканова он обещал сообщить сегодня вечером. «Отлично!» — кивнул Андрей. «Что еще у нас есть? Что-то скажешь по результатам осмотра?» Могу сказать, примерное время смерти между часом и двумя ночи по температуре тела. По всей вероятности, причиной смерти был удар тяжелым тупым предметом или удар о такой предмет. Если она упала и ударилась головой, например, о лёд на дорожке. Тело точно не перемещали, я сужу по крови под ним. Но окончательно все станет ясно при вскрытии. Понятно. Ну что же, «Первичную информацию мы собрали. Можем заняться тем, зачем приехали». «Поместьем?» — спросил внимательно слушавший Гай. «Да». «Тогда у меня есть новости». Лена, собиравшаяся причесаться, резко повернулась от зеркала. «Новости по продаже?» «Скорее, по непродаже», — хмыкнул Пикси. «Я говорил с Мефой». «С кем?» — перебил Андрей. «С Мефодием Варламовичем, домовым здешним». Беланович покачал головой, но ничего более не сказал. Подождав еще пару секунд, Гай продолжил. Так вот, Мефа, как и прочие постоянные обитатели снегирей, категорически против продажи. И не потому, что так уж сильно все они любят Вадима. Он, откровенно говоря, так себе, хозяин, вся засада тут, в завещании. Чьем? А помнишь, упоминалась Наталья Константиновна, великий селекционер. Двоюродная родная бабушка. Именно. Так вот, имение это она племяннику Виталию, конечно, завещала, но с большими оговорками. В частности, семья должна в течение пятидесяти лет поддерживать ее розарий и вывести хоть один устойчивый сорт. А если по истечении 50 лет это не будет сделано, то вся семейная удача уйдет в сточную канаву. Это дословная цитата из текста завещания. — А они и Розарии загубили, как я понимаю, и вообще не особо снегирями занимались, — задумчиво сказала Лена. — Только насчет удачи не очень понятно. Вроде бы отец Вадима был игроком и не слишком везучим, раз кредиты брал. — Невезучий игрок кончил бы жизнь в той самой помянутой источной канаве, — возразил Андрей, — а этот выигрывал чаще, чем проигрывал настолько чаще, что был обвинен в шулерстве, вызвал обвинителя на дуэль и ранил в руку. «Кстати, а когда Виталий Снегирев умер?» «Ммм, не помню. Может, и до нашего знакомства. Вадим его никогда не упоминал. Надо выяснить». Лена кивнула своим мыслям. «Гай, а что еще удалось узнать? Со мной домовой говорить отказался». «Так ты не о том спрашивала?» Пикси отмахнулся с точно рассчитанной долей пренебрежения, ровно настолько, чтобы это было заметно, но недостаточно для обиды. А о чем было надо? Дело в том, что Мефа он именно домовой. За пределами главного строения он не властен. Даже баня и сараи уже не его, поэтому он многого не знает. А ты задавала ему общий вопрос: почему не удается продать? Причина ведь. Не обязательно в доме. Лена и Андрей переглянулись, и он сказал: Ну, никто не обещал, что будет легко. Значит, надо искать текст завещания и расспросить Вадима об отце. И еще о том, почему он даже не стал пытаться исполнить условия, оговоренные в этом тексте: Да, ты права! Взглянув на часы, он добавил: Скоро ужинать позовут вот после ужина. Я с ним и поговорю. «Ну вот, опять!» — Гай надулся. «Вам, значит, телячьи котлеты, а бедный маленький Пикси питайся сухой корочкой и пропадай тут в одиночестве, в голоде!» За ужином было тихо. Молчали все, кто собрался в большой теплой столовой главного дома. Разве что иногда слышалась просьба передать соль или хлеб, да и то произнесенное полушепотом. Впрочем, это было естественно и ожидаемо, все-таки суток еще не минуло после того, как одно из них нашли во дворе, валяющееся лицом вниз в кровавой луже. Но напряжение словно висело над оттрапезниками, и Лена, разрезая телячью котлету, поглядывала на них, пытаясь понять в чем дело. Наконец поймала взгляды, которыми обменялись Софья Яковлевна и Владимир Марков, и поняла. Столовую наполняла взаимная ненависть. Словно магический купол, она накрывала сидящих за столом, сгущала атмосферу до состояния киселя и не давала дышать. Вне этого воображаемого купола оказались они с Андреем и Лиана, полностью погруженные в свои мысли, явно невеселые. А вот Вадим... Вопреки ее ожиданиям то и дело, одаривался неприязненными взглядами то со стороны Льва Яковлевича, то от кузена Юрия. Яблочный пирог пахнул упоительно. Самовар поблескивал толстыми боками, на сливочном масле выступили капельки. Когда гости один за другим стали прощаться и уходить из-за стола, Лена заметила, что куски пирога остались практически на всех тарелках, кое у кого и не тронутые. Наталья Петровна недовольно буркнула что-то себе под нос. Начала убирать все это. — А вы пирог домовому оставьте, — сказала Лена неожиданно даже для себя самой. Экономка искоса на нее посмотрела. — Не, что он тут есть. — А как же? — Не верю я в это. — Ну, вот оставьте пирог и заодно проверите. Пожала плечами гостья. Не выкидывать же такой деликатес. Только слух, скажите, что можно взять. Поднявшись в свою комнату, она достала дневник и записала. «Итак, пока что никакого и так не получается. У меня не появились даже предположения о том, кто убил Стеллу. Может, я квалификацию потеряла? Все-таки раньше, к концу первого дня, расследование могла хотя бы в общих чертах обрисовать и личность убитого, и круг подозреваемых, а тут... Ну, круг-то есть, и даже узкий, только вот выкинуть из него пока никого невозможно. Вопрос о причинах неудач с продажей снегирей тоже остается в той же позиции. Ну, почти в той же. Мы знаем теперь, что интересуются поместьем и адвокат, и некий знакомый кузена. Не была ли смерть Стеллы с этим связана? Инспектор Коваль пока молчит. Значит, выяснить, кто же такой Артур ему еще не удалось. Ну, ничего, выяснит. Судя по всему, он парень хваткий. Надеюсь, завтра им и в самом деле удастся восстановить сообщение, и мы получим, как минимум, результаты вскрытия. Зевнув, Лена взглянула на часы и половина двенадцатого. В доме тихо, будто все уже спят, а может, и в самом деле спят. День получился долгий и нерадостный. Взяла полотенце и зубную щетку, вышла в коридор, и направилась в сторону ванной, приостанавливаясь у каждой двери и пытаясь услышать, что там происходит. Влекнула мысль запустить подслушивающее заклинание, но потом она не без сожаления от нее отказалась. Силы идет много, а заметить эту подслушку сможет любой обладатель хоть минимальной толики магии. Адвокат что-то говорил размеренно и однотонно, то ли диктовал, то ли выговаривал за что-то Суфье Яковлевне. И спальни Лианы наносили тоненькие щенячье всхлипывания. Марковые довольно громко ругались, и Лена удивилась, как они не боятся разбудить ребенка. Потом поняла, почему. В самом конце коридора их отпрыск висел на подоконнике, глядя во двор. «А я не слышала от него ни одного слова», — подумала вдруг она, не мой, Не бывают дети такими молчаливыми, хотя Гай говорил что-то о нем». Увидев ее с полотенцем, мальчишка шкодливо ухмыльнулся и шмыгнул в ванную, запершись изнутри. Она вздохнула и подошла к тому самому окну, в которое он только что смотрел. Там было темно, только где-то совсем далеко угадывался огонек. Последнюю дверь, за которой находилась пустая комната, была приоткрыта. Поколебавшись, Ленна толкнула ее, вошла внутрь и зажгла магический фонарик. Кровать, столик, кресло и два стула, накрытые белыми чехлами три окна, лишённые занавесок, среднее Эркером. Эркер, тот самый, который она разглядывала снизу, быстро подойдя к нему, она выглянула во двор и безо всякого удивления поняла, что смотрит прямо на то самое место, где утром лежал труп. «Так, теперь самое главное — сохранить всё в неприкосновенности», — подумала она. Стазис накладывать нельзя, он искажает магические следы. Значит, нужно запереть дверь и запереть ее так, чтобы никто, кроме меня, не смог открыть. По счастью, ключ торчал в замочной скважине изнутри. Елена дважды повернула его в замке, потом приложила к латунной пластине ладонь и проговорила затверженную формулу. Короткий укол подтвердил, что запирающее заклинание сработало. «А что это ты сделала?» Раздался голос из-под ее правого локтя. Повернувшись, Елена увидела вопросительный взгляд все того же несносного мальчишки. «Закрыла комнату», — пояснила она коротко. «Магически?» «Да». Пф! протянул он пренебрежительно. «Ладонь прикладывала, губами шевелила. Еще по бумажке бы заклинание прочла. Тоже мне, маг». И он, развернувшись, убежал по лестнице вниз. «Милый!» «Мальчик», — подумала она, — «так вот насмотришься, и никаких детей не захочешь». Умывшись, Лена вернулась в свою комнату. Андрея все еще не было, но сил, чтобы ждать, не оставалось. Убрав дневник в сумку, сунула ключи от закрытой спальни в кошелек, а кошелек положила под подушку. Потом покачала головой, вынула ключ и внимательно осмотрела спальню. Кровать, два кресла, журнальный столик, платяной шкаф, полка с книгами, камин — На полке над ним две вазочки и непонятная бронзовая фигурка. Елена вздохнула, покопалась в своей сумочке и достала рулончик пластыря, которым она приклеила ключ внутри камина. «Ну, даже если я про него забуду, а камин затопят, ключ-то не сгорит», пробормотала она, «и вообще это уже паранойя, что, впрочем, не означает, что убийца не может сюда войти» и для очистки совести бросила поверх пластыря заклинание незаметности. Потом легла и мгновенно уснула.